Слово упорядочивает мысль. Иногда нам серьёзно представляется, что разговор не помогает, а наоборот мешает нашему мыслительному процессу, мол, речь может сбить нас с логики мысли. На самом деле всё совсем наоборот. Разговор вслух не мешает, а помогает сосредоточиться для начала цифры. Большинство из нас способно мыслить со скоростью примерно 800 слов в минуту. а говорить только со скоростью 125-150. Эта наша способность позволяет разговаривая с другим человеком внимательно слушать его и при этом обдумывать то, что он говорит, и даже формулировать следующий вопрос. Абсолютно то же самое происходит и тогда, когда мы говорим сами с собой. Если мы думаем со скоростью 800 слов в минуту, Представляете, как трудно нам должно быть мысленно сосредоточиться на чём-то серьёзном и важном. 800 слов в минуту. Вообразите, какой у нас хаос в голове, когда нам кажется, что мы думаем. Разговор вслух предоставляет прекрасную возможность упорядочить свои мысли, услышать и понять их логику, и таким образом возможно осознать логику происходящих событий и возникших проблем. В шутке Михаила Жванецкого, откуда я знаю, что я подумал прежде, чем скажу это и услышу, есть только доля шутки. Осознать мысль через сказанное слово нам бывает гораздо проще, нежели непосредственно осознать невысказанную мысль. Понять. Сделали мы сущностное открытие или кружимся на одном месте? Понять, в чём наша проблема? Да и существует ли она на самом деле? Тем не менее, почти каждый из нас убеждён, что думать дело куда более важное, чем с самим собой разговаривать. В нашей системе ценностей мысль занимает куда более высокую ступень в сравнении со словом. Если мы говорим о человеке, он умеет думать. Значит, мы хотим сказать о нём хорошо, похвалить его. Если мы оцениваем его, он умеет говорить. Эта характеристика сомнительная. Нередко она воспринимается как начало совсем нелестного отзыва, продолжение у которого будет такое «а не думать».